Глава 7. Сенатор Сэджвик Секстон наслаждался комфортом и покоем. Его роскошный линкoльн пробирался по плотно забитым машинами, как всегда, по утрам Вашингтонским улицам. Напротив сенатора устроилась его личная помощница Гэбриал Эш, 24 лет от роду. Она знакомила Секстона с расписанием встреч на сегодня. Но тот едва понимал, о чем она говорит. «Люблю Вашингтон», — думал он, с удовольствием разглядывая прекрасную фигуру помощницы, которую не мог скрыть даже кашемировый свитер. Власть — самый сильный сексуальный стимулятор. Именно она привлекает таких женщин. Гэбриэл Эш окончила престижный университет и сама мечтала когда-нибудь стать сенатором. Секстон не сомневался, что это ей удастся. Девушка была невероятно хороша собой и в такой же степени умна. Более того, она прекрасно понимала и полностью принимала правила игры. Гэбриэл была темнокожей, однако ее скорее можно было назвать не черной, а светло-коричневой или, если уж на то пошло, цвета красного дерева. Словом, она представляла собой нечто удобно среднее и сверхщепетильное в этом вопросе белые американцы, могли терпеть ее цвет кожи без ужасного чувства, что предают своих. Приятелям Сэкстон хвастался, что его помощница выглядит как Холли Берри, а умна и честолюбива, как Хиллари Клинтон. Однако иногда ему казалось, что подобные сравнения не полностью отражают достоинства этой во всех отношениях выдающейся молодой особой. Сенатор повысил Гэбриэл в должности три месяца назад назначив на пост личной ассистентки в его предвыборной кампании, и оказалось, что не ошибся. Она работала необычайно успешно, а кроме того, совершенно бесплатно. Компенсацией за 16-часовой рабочий день служил приобретаемый опыт. Рядом с бывалым политиком можно многое узнать и многому научиться. Секстон торжествовал. Он сумел научить девушку куда большему, чем просто хорошей работе. После продвижения по службе сенатор пригласил ее, в свой личный кабинет поздно вечером, намереваясь вести в курс дела. Как и предполагалось, молодая ассистентка явилась, преклоняясь перед звездным блеском босса и стремясь угодить. Со своим фирменным, неторопливым терпением Отточенным десятилетиями практики сенатор творил чудо, добился полного доверия Гэбриал, постепенно освободил ее от комплексов, продемонстрировал поразительное самообладание и в конце концов соблазнил девушку прямо здесь, в офисе. Сексом не сомневался, что это событие оказалось самым ярким в сексуальной жизни молодой особы. Он ошибся. Уже на утро При свете дня Гэбриэл пожалела о собственной несдержанности. Смущенная, она предложила уйти в отставку. Сэкстен этот вариант. Гэбриэл осталась, но совершенно ясно определила свои намерения. С тех пор между боссом и помощницей установились исключительно деловые отношения. Губы Гэбриэл Эш все еще двигались. Она давала боссу ценные советы. Не будьте чересчур сентиментальны, когда отправитесь на теледебаты на CNN сегодня днем. Мы до сих пор не знаем, кого Белый дом пришлёт в качестве оппонента. Вам потребуется посмотреть вот эти заметки. Девушка передала сенатору папку с бумагами. Секстон взял, с удовольствием вздыхая приятный аромат, вернее, целый букет ароматов. Тонкие духи ассистентки соединялись с богатым запахом замшевых сидений автомобиля. Вы меня не слушаете, заметила наставница. Что вы? Очень даже слушаю. Сенатор ухмыльнулся. Забудьте о теледебатах. Самое худшее, что может сделать Белый дом, это прислать мне в пику кого-нибудь из самых нижних чинов. Например, интерно-избирательной кампании. Ну, а если в ход пойдет лучший сценарий, они пришлют какую-нибудь важную шишку, и я съем ее на обед. Отлично. Вот список наиболее вероятных нежелательных тем. Все это давно мне известно. Один новый пункт. Мне кажется, возможен враждебный выпад со стороны гомосексуалистов, относительно вашего вчерашнего заявления. Секстон пожал плечами. Действительно, вопрос об однополых браках. Гэбриэл ухмыльнулась. Вы чрезвычайно решительно выступили против них. Однополые браки, с отвращением, подумал Секстон. Если бы это зависело от него, гомики лишились бы даже избирательных прав. Ну ладно, нехотя согласился он, так и быть. «Немножко сбавлю обороты». «Вот и хорошо. А то в последнее время вы стали прижимать в отношении этих больных тем. Не увлекайтесь. Аудитория может изменить мнение в одну секунду. Сейчас вы впереди и набираете силу. Так пользуйтесь этим. Оседлайте волну. Не нужно отбивать мяч за площадку. Подержите его в игре». «Из Белого дома есть новости?» Гэбриэл казалась озадаченной, и это порадовало сенатора. Молчание продолжается. Ваш оппонент превратился в человека-невидимку. В последнее время Секстон боялся верить в свою удачу. Президент несколько месяцев упорно разрабатывал тактику своей избирательной кампании, и вдруг, примерно неделю назад, он внезапно уединился в овальном кабинете, и с этого момента никто его не видел и не слышал. Казалось, могучий соперник просто не в силах терпеть всё возрастающую популярность сенатора Габриэл пригладила прямые черные волосы. До меня дошли слухи, что те, кто работает в его избирательной кампании, сами удивлены и растеряны. Президент категорически отказывается комментировать свое исчезновение. Естественно, все просто в шоке. но ну, и какие возможные объяснения? Габриэл взглянула на него. Очки придавали ей очень серьезный вид. Сегодня мне удалось получить интересную информацию непосредственно из Белого дома, по собственным каналам. Секстен узнал этот взгляд. Гэбриэл Эш опять раздобыла какие-то сугубо внутренние, секретные сведения. Интересно, как она расплачивается со своими источниками. А, собственно, какое ему до этого дело? Главное, что информация продолжает поступать. Поговаривают, продолжал ассистентка, перейдя на шепот, что президент начал вести себя странно с прошлой недели, после неожиданной частной беседы с администратором НАСА. Президент вернулся со встречи озадаченной и растерянной, немедленно отменил все, что было запланировано, и с тех пор поддерживает самую тесную связь с НАСА. Сэкстону определенно понравилось то, что он услышал. Так вы считаете, космическое агентство могло сообщить ему какие-то плохие новости? Вполне возможно, с надеждой ответила Гэбрил. Хотя должно было произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы президент вот так все бросил. Сэкстон помолчал, размышляя. Очевидно, события в НАСА разворачиваются неблагоприятно. Иначе президент наверняка швырнул бы новости в лицо сопернику. Ведь в последнее время Секстон безудержно критиковал президента за финансирование космического агентства. Цепь недавних неудач и колоссальный перерасход бюджета оказались на руку сенатору, сделавшему критику этих промахов правительства отдельным направлением своей избирательной кампании. Скорее всего, атаки на НАСА – этот один из самых значительных символов Америки и предмет национальной гордости – Вряд ли можно было назвать лучшим способом завоевать голоса избирателей, однако сенатор Секстон обладал оружием, которого не имел больше никто из политиков. Ассистенткой по имени Гэбрил Эш, с ее неподражаемой интуицией и чуткостью. Эта одаренная молодая женщина привлекла внимание Секстона несколько месяцев назад, когда работала координатором в Вашингтонском офисе избирательной кампании сенатора. В то время его рейтинг оставался еще очень низким, на первичных выборах он показал плохой результат, а его критика безмерного мотовства правительства не достигла цели. А именно, в этот момент Гэбрил Эш представила Боссу свою концепцию избирательной кампании. Это оказалась совершенно иная, свежая, оригинальная точка зрения и на происходящие события, и на первоочередные действия. Гэбриэл предлагала сенатору в качестве объекта нападения огромный бюджет НАСА, который агентство, к тому же, регулярно превышало. А постоянную уступки агентству со стороны правительства, как оказалось, было очень легко представить ярким примером легкомысленной финансовой политики президента Харни. «Наса стоит Америке целого состояния!» писала Гэбриэл, приложив к справке анализ расходов с суд и дотаций. «Избиратели не имеют обо всем этом ни малейшего понятия, а узнав, они придут в ужас. Думаю, вы просто обязаны сделать вопрос Анаса политическим аргументом». Сэкстен едва не застанал в подобной наивности сотрудница. Конечно, и одновременно с этим мне придется выступить против исполнения гимна страны на бейсбольных матчах. Однако Гэбриэл оказалась настойчивой. В последующей неделе она продолжала поставлять сенатору информацию о космическом агентстве. И чем больше Секстон углублялся в проблему, тем яснее видел, что эта девочка во многом права. Даже для правительственного агентства НАСА представляла собой страшно неудачный финансовый проект. Оно оказалось дорогой, громоздкой структурой, работало неэффективно, а в последние годы откровенно плохо. Как-то раз Секстон давал интервью в прямом эфире относительно проблем в сфере образования. Журналист нажимал на сенатора, пытаясь узнать, где тут рассчитывать найти средства на обещанную реформу школ. В ответ сенатор решил, полушутя, запустить теорию Гэбриэл Эш относительно НАСА. «Деньги на образование?» – притворно удивился он. «Ну, например, я наполовину сокращу космическую программу. Полагаю, что если космическое агентство может пускать 15 миллиардов в год на ветер, Я буду вправе потратить семь с половиной из них на детишек здесь, на земле. За стеклом кабины звукорежиссера люди из команды сенатора, сопровождавшие его, лишь развели руками. Настолько непродуманным и неосторожным показалось им это замечание. Ведь бывали случаи, когда избирательные компании рушились из-за менее лихих высказываний в адрес всемогущего департамента. Мгновенно ужили телефоны. Сотрудники Секстона растерянно приглядывались. Сторонники покорения космического пространства пошли в атаку, чтобы прикончить врага. И тут произошло нечто совершенно неожиданное. 15 миллиардов в год!» — недоверчиво уточнил первый из звонивших. «Я не ослышался. То есть вы хотите сказать, что класс, где учится мой сын, переполнен из-за того, что школы не могут нанять на работу достаточное количество учителей, в то время как НАСА тратит год 15 миллиардов на то, чтобы фотографировать звездную пыль?» «Ну да, примерно так, — уклончиво подтвердил Секстон. Но это же абсурд. А президент обладает достаточной властью, чтобы изменить это?» «Разумеется». На сей раз уверенно, ответил сенатор, президент имеет полное право наложить вето на бюджетную заявку любого ведомства, которое, по его мнению, требует слишком много средств. Тогда я отдаю свой голос вам, сенатор Секстон, 15 миллиардов на исследование космоса, тогда как дети не получают достойного образования, просто невероятно, желаю удачи, сэр. Надеюсь, у вас хватит выдержки пройти весь путь до победного конца. В эфир вывели следующий звонок. «Сенатор, я только что прочитал, что Международная космическая станция, работающая под эгидой НАСА, получает колоссальные деньги. К тому же президент собирается усилить финансирование за счет резервного фонда, чтобы продлить сроки ее эксплуатации. Это правда?» секстон получил именно тот вопрос, который был ему нужен. «Правда». Он подробно объяснил, что космическая станция изначально задумывалась как совместное предприятие стоимость которого делили бы между собой 12 стран. Но после того, как началось строительство, бюджет станции неожиданно взлетел, выйдя из-под контроля. Поэтому многие страны отказались в нем участвовать, однако президент США вместо того, чтобы отменить проект, решил возместить ущерб, тем самым покрыв и чужие расходы. Наша доля в финансировании Международной космической станции возросла с 8 миллиардов долларов, как предполагалось изначально. До невероятной цифры, в сто миллиардов!» Звонивший негодовал. «Так почему же, дьявол побери, президент ввязался в такую чудовищную авантюру?» Секстон, имей он возможность, расцеловал бы его за это восклицание. «Чертовски хороший вопрос. К сожалению, треть проекта уже летает в космосе. Причем запущена станция тоже на ваши денежки». Так что закрытие проекта означало бы признание страшной ошибки, совершенной за счет налогоплательщиков. Звонки не прекращались. Казалось, американцы только сейчас начали отчетливо осознавать, что НАСА для страны вовсе не стратегически необходимая структура, а всего лишь организация, ставящая перед собой довольно авантюрные задачи. В итоге, кроме нескольких ярых приверженцев освоения космоса, затянувших старую песню насчет вечной тяги человечества к знаниям, Все, кто был тогда в студии, сошлись в одном. Секстон обнаружил святой грааль успеха, горячую клавишу, еще никем не исследованный, болезненный вопрос, задевший избирателей за живое. Результат не заставил себя ждать. Буквально за несколько недель Секстон обошел своих оппонентов в пяти первичных округах, особенно важных. Он тут же назначил Гэбриэл Эш личной ассистенткой. Это стало... Награды за работу, которую проделала молодая женщина, чтобы довести до Секстона и избиратель информацию о положении дел в НАСА. Легким движением руки сенатор поднял еще никому неизвестную афроамериканку до уровня восходящей звезды политического небосклона и одновременно отмел возможные обвинения в расизме и ущемлении прав женщин. И вот сейчас, сидя напротив Гэбрио в роскошном лимузине, Секстон понимал, что она вновь демонстрирует свою независимость. Та информация, которую раздобыла его ассистентка о состоявшейся на прошлой неделе секретной встрече между руководителями НАСА и президентом, определенно доказывала – космическое агентство ожидают новые трудности. Возможно, от финансирования проекта отказывается еще одна из стран-участниц тот самый момент, когда автомобиль проезжал мимо памятника Джорджу Вашингтону, сенатор Секстон почувствовал, как судьба осеняет его своим крылом.